Дейр бледнел и покрывался испариной, как застигнутый за кражей ответов к тесту третиклассник. Я с дуру протянув для знакомства руку, так и стояла и стукан и стуканом. Найны на мою ладонь смотрела сделанным презрением, сквозь которое все отчетливо и просвечивало ошеломление. Северный князь изображал высокомерную ледяную статую, одновременно со скоростью пулемета выдавая мне мысленно указания, как вести себя с Алийкой.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 В общем, уводи внимание Дэриэла от споров. Он, конечно, внешне держится молодцом, но только внешне. Про себя уже паникует во всё. А ты что делать будешь? Попробую заглянуть в голову Найны. Хотя защита у этой Алики такая, что легче расспросить Дэриэла. А он вряд ли собирается рассказывать. Бездна, неужели эта стервозная красотка так хороша в магии? Что-то не верится. Найта, ради всех богов, успокойся. У тебя уже не улыбка, а шакарский оскал.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 «Взаимная травля» — вот слово, которое идеально описывает отношения брата и сестры, и подхалима наследницы с радостью участвуют в этой игре. Так зачем любящей невесте вливаться в общество, где наверняка к ней будут относиться как к врагу? Из чего бы эта Мэрена принимала в услужение явную сторонницу своего брата? Ох, темное дело. «Да, да», — расчувствовавшись, Найна снова подхватила мою руку. «Вижу, ты хорошо понимаешь сущность этого жестокосердного мужчины».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 Аура вновь расцветилась чистыми шакарскими эмоциями и впечатлением хищной, безжалостной силы. Как нехорошо. Он мягко перехватил безвольную руку Мерена, поглаживая золотистую кожу опасно острыми когтями. «Ндесс!» Наследница испуганно отшатнулась, чуть не упав со ступеней. От резкого движения когти оставили четыре тонкие, как волос, быстро набухающие кровью царапины. «Кто ты такой?» Меренес похватилась и вновь напустила на себя надоменный и презрительный вид, но расширенные от неконтролируемого страха зрачки выдавали ее с головой. «Максимилиан, северный князь. Не буду врать, что рад знакомству», — оскалил кулаки ксиль. В глазах его стыла безжалостная синь, а воздух вокруг пропитывался отчетливым привкусом контролируемого безумия.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 насилье. Вода медленно закипала, блестели осколки, перемешанные с солью. Запахнув, начинало темнеть. Я ждала. Не оставляй меня одного. Ты знаешь я мою с темноты. Ты знаешь, я боюсь темноты. Ты знаешь, я загнусь, когда ты порашно долго и до Я 바이рус тебя Ты знаешь я загнусь когда ты Пойдёшь на долбей далеко Я тебя